«Так что же тогда нам делать?» «Если эти ребята захотят выйти из камер, то первым делом они снимут часового, который ходит по коридору. Понимаю, что оптимально было бы им пожертвовать, ну, дабы уж совсем никаких подозрений не возникло у этих умников. Но откровенно тебе скажу, рука не поднимается». Я же этого человека на верную смерть отправлю. Никаких шансов защитить себя у него точно не будет. Поставить на пост и ничего не сказать? Можно, конечно, никому ничего не говорить. Только как потом его родным в глаза смотреть? Ей-богу, проще уж всех этих супчиков прямо в камерах перестрелять. Монер задумчиво смотрит на башни. «А пускай они напьются!» «То есть...» «Мы с монахами уже полчаса сидим на лестнице и слушаем, как в тюремном коридоре пьянствуют солдаты. На улице уже стемнело, и для хитроумных горцев это самое рабочее время. Было бы таковым...» если не иметь в виду досадную помеху разгулявшихся охранников. А те, пользуясь отсутствием капрала, который ушел отсюда еще час назад, сославшись на недомогание, разошлись вовсю. Уже трудно сказать, какая по счету бутылка звякает оппол. Хотя для четырех здоровенных парней это не слишком уж большая доза. Шум становится сильнее, уже можно разобрать отдельные слова. Так, у гуляк закончилось вино, и один из них уговаривается бутыльников сходить за добавкой. — Да ладно, парни, говорю же вам, что эта девка смотрит на меня масляными глазками. — Врешь ты все, было бы на кого глядеть. А откуда взялось вино, что мы сейчас пьем? Ты же принес всего одну бутылку, и трое одну. А посчитай, сколько их лежит на полу? Пять. А откуда взялись еще три? Ну, я не смотрел. А вот этим подарком меня и угостила разлюбезная моя Лия. Она знает. Чем можно польстить старому солдату? Да уж не замуж ли она за тебя собралась? А чем же я не жених? Да у тебя за душой не гроша. Сколько не есть денег, ты все пропьешь. Так и зачем же мне тратить деньги на выпивку, Коли у милорда такие здоровенные винные подвалы? А моя... Разлюбезная вдовушка служит на кухне и в эти подвалы ходит по пять раз в день. Среди солдат наступает молчание. Окосевшие от выпивки мозги осмысливают сказанное. Спустя некоторое время большинство присутствующих приходит к одному мнению — надо идти за вином. Вот сейчас и посмотрим. Врешь ты или нет? Так вы что, все сразу со мной попретесь? А чего? Боишься, что эти оборванцы куда-нибудь сбегут? Для этого им потребуется по меньшей мере перегрызть решетку. А таких зубов ни у кого из них нет. Капрал же не появится раньше утра. Его сегодня стукнули по шлему. И голова у него гудит, как пивной котел. Топот ног, охранники идут к лестнице, Заворачивают за угол и поднимаются наверх. «Милорд!» — шепчет мне один из них. «Мы все правильно сделали». «Отлично сыграли, Майн. В какой-то момент я сам в это поверил». «Самое трудное, милорд!» Состояло в том, чтобы выливать на пол вкусное вино. Поистине сердце кровью обливается. Там наверху стоит корзинка. Можете забрать ее с собой. По бутылке на брата там уж точно тыщется. А утром я отблагодарю вас отдельно. Один из монахов босиком бесшумно спускается вниз. Ложится на пол. и осторожно выглядывает из-за угла. Некоторое время он лежит неподвижно, потом внезапно приподнимает руку, условный сигнал. — Так, — шепчу я Лексли. Открылась дверь одиночной камеры. — Настолько тихо? — Видимо, там что-то для этого специально придумано. Подождем. Спустя некоторое время... Монах прячет голову и осторожно поднимается наверх. Машет нам рукой. И мы все вместе, стараясь не шуметь, выбираемся во двор. «Милорд!» — подбегает ко мне монах. Он открыл двери остальных камер, раздал мечи горцам. «Они идут наверх?» «Пока нет, что-то делают там». Мы рассредотачиваемся по двору и прячемся кто куда. Для этой цели еще днем сюда притащили несколько телег и воз с По всему замку заранее попрятались наблюдатели. Я постарался прикинуть все возможные пути следования злодеев и расставил своих людей таким образом, чтобы перекрыть все направления». Проходит еще минут пять, и у выхода на улицу появляется первый персонаж. На нем полный доспех пехотинца, только без щита и копья. Он останавливается на пороге и внимательно осматривается по сторонам. Вокруг пусто и тихо. Только на стене видны покачивающиеся факелы, мерно расхаживающих часовых. В самом же дворе никакого движения нет. Постояв пару минут, латник оборачивается назад и делает приглашающий жест рукой. По лестнице поднимаются все остальные. Их не так уж и много, всего шесть человек. Надо полагать, те пленные, которых мы взяли в лесу, остались в тюремном коридоре. Разглядев выше цех, я понимаю, почему. Видимо, запасов оружия и снаряжения просто не хватило на всех. И дабы не поднимать тревоги, которая неминуемо возникнет, если кто-то из часовых заметит оборванного пленника, их просто оставили внизу. А шестеро солдат в полной амуниции никакого подозрения не вызовут. Что может быть более естественным в осажденном замке, Чем группа солдат, идущая по своим делам. Так оно и оказалось. Шестерка выстраивается в колонну, Один из них отступает вправо, Изображая собой капрала, И все они, ничуть не таясь, Спокойно идут по двору. Куда же вы путь держите, Гости незваные? Горцы направились к старой башне. Толкаю локтем Лексли. Приподнявшись со дна телеги, он приоткрывает стекло фонаря. Несколько раз закрывает его полой плаща. Наверху на стене дважды качается факел. Подтверждают принятие сигнала. Теперь на пути горцев не будет никаких препятствий. Охрана внутренних ворот тихонечко попрячется, пропустив их мимо себя. А вот закрыть ворота во внутренней стене, отрезав башню от замка, вам, ребятки, никто не даст. На стене залегли в засаде несколько арбалетчиков. Дав злодеям отойти подальше, выскальзываем из своих убежищ и спешим за ними следом. Пройдя по двору метров пятьдесят, слышим впереди тяжелый удар. Не очень сильный, но явственный. Они закрыли ворота обо внутренней стене. Шепчет мне на ухо братрон. Петли мы смазали, а вот вес у створки никуда не делся. Видимо, кто-то просто не рассчитал и не попридержал ее вовремя. Ничего страшного, этот вариант нам не был предусмотрен. Интересно, выставят ли горцы свою охрану около ворот? Как и выяснилось, особой изворотливостью ума там никто не блистал. Охрану они выставили, после чего, сочтя себя в безопасности, дружно направились в старую башню. На здоровье? Там вы тоже будете не в одиночестве. На внешних балконах башни — Заняли свои позиции спецмонахи. Когда мы обсуждали план операции, Успевший к тому времени выспаться, Брат Рон пояснил, Что никого более подходящего Для тихого боя внутри помещений, Нежели его соратники, У нас просто нет. Ему никто и не возражал. Тихо скрипнув, Пожалели все-таки масло Приоткрывается створка. Проскальзываем во двор. Прямо под ногами, сжимая в руках меч, лежит один из горцев. Чуть поодаль привалился к воротам второй. Дождавшись, когда основная группа скроется в башне, арбалетчики сняли часовых, после чего один из них, спустившись вниз, подпер ворота. Быстро пересекаем Двор. Он здесь совсем небольшой, всего до метров пятнадцать, так что наша команда проскакивает его за несколько секунд. Впереди бегут монахи Рона. Доспехов и большого количества металла они не носят, поэтому их передвижения практически бесшумны. А уже следом за ними, стараясь ступать тихо, идет основная наша ударная сила — коты. Вот они-то как раз в полном вооружении, со щитами и в доспехах. Неизвестно, какая стычка ожидает нас в башенных коридорах. Какой еще сюрприз приготовили нам незваные гости?